23 июля. Прошло больше 18 часов с того момента, как Сыхен последний раз ела. И сейчас на нее накатывала непонятная тошнота, заставляя согнуться от боли пополам. Ей было плохо, но она не могла расслабиться. Нужно было подготовиться к грядущим событиям. Пока ее не было на работе, поступило несколько тел, поэтому пришлось сразу отправиться в секционную. Как-то девушке даже удалось успешно справиться со вскрытиями, хотя она и не понимала, как ей хватило сил держать скальпель. Зайдя в свой кабинет, она сразу привалилась к столу. Ее по-прежнему подташнивало, поэтому она поднялась, поставила стул и опустилась на него. И чего она боялась? Она почувствовала себя совсем жалко, представив, как валяется без сил, поэтому сразу же оперлась на стул и, шатаясь, поднялась. Она нашла баночку с антоцидными таблетками и взяла все оставшиеся, запив их водой. Не тратя времени, подошла к холодильнику и забрала оставшийся от ассистентов американо. Боль поднималась от самого очевидного отростка грудины до глотки, но теперь она хотя бы смогла прийти в себя. Судмедэксперт поправила волосы и начала восстанавливать картинки прошлого фрагмент за фрагментом. Тот день она сбила Джогюна его же фургоном. Он скатился с обрыва вместе с дорожным ограждением. Обрыва настолько крутого, что подняться по нему наверх было очень сложно, особенно без чьей-то помощи, особенно с вывернутыми руками. Головная боль усилилась, поднявшись от затылка до век, а желудку было так плохо, будто кто-то царапал его ногтями изнутри. Но, представив лицо Джо Гюна в тот момент, она схватилась за горящий живот и беззвучно рассмеялась. Сколько бы времени ни прошло, он оставался мастером своего дела. Как хищник прятался, подстерегая жертву, скрываясь в самых неудобных и тесных пространствах. Однако и он допускал оплошности, вот так вонзая в жертву нож. Сэхён снова включила видео с регистратора. Девочка на видео не выглядела напуганной. На ней была форма женской школы Йончхона, где они ее нашли. Она цыкнула языком и оторвала заусенец, сразу увидев кровь. Кто-то постучал в дверь, поэтому она захлопнула ноутбук и сгребла все документы. Ей не надо было проверять, кто пытается войти без разрешения. Она знала, что это была Джунген. «Я так и думала. Понимаю, что ты занята, но хотя бы приберись тут». «Ужас! Посмотри, сколько на полу пыли!» «Зачем пришла?» Сахион попыталась говорить мягко, уткнувшись в отчет о вскрытии. «Просто решила зайти и тебя поддержать, ведь с этим делом полная фиаско. Я видела, что всех причастных к расследованию знатно ругают. Директор сказал, что тебе тоже придется его бросить, если оно перейдет под юрисдикцию управления полиции Кёнги». Услышав это, Сахион нахмурилась и встала со стула. Снова нахлынула головная боль, а перед глазами резко потемнело. Это сам директор сказал. «Ага, я даже удивилась. Похоже, великая судмедэксперт СО допустила ошибку». Джунген криво усмехнулась. Девушка посмотрела на ее белоснежное лицо и вдруг почувствовала запах формалина. Джунген лишь тихо хихикала. Но для нее этот смех казался оглушающим. Сахион попыталась отрегулировать дыхание, как на медитации. Вдруг коллега с грохотом положила на стол ярко-красный цветок. «Хотя я не получила еще назначения в головное отделение, остальные уже подготовили для меня цветы. Для меня слишком много, поэтому принесла я тебе. Я ведь всегда думаю о нашей Сахион. Джунген поправила растение, зачем-то попутно пошарив руками по столу девушки, но, увидев ее равнодушное выражение лица, видимо, потеряла интерес. Подтерев пол, она вышла из кабинета. Судмедэксперт посмотрела на крупные лепестки. Похоже, даже в ее кабинете наконец-то появилось что-то живое. Ни с того ни с сего она вдруг ударила по цветку, и лепестки разлетелись по полу. Кулаки, поглощенные гневом, Сахион продолжали дрожать. Лепестки, будто насмехались над ней, поэтому она затоптала их ботинками. Появилась окрашенная в красный вода, растекаясь по полу будто кровь. Увидев устроенный ею хаос, Сахион лишь улыбнулась. Совершенно бессмысленная вспышка гнева и насилия. Правильно говорили, каков отец, такова и дочь. Сахион вновь села за стол. Таблетки наконец-то подействовали. Боль в животе стала менее интенсивной. Она спокойно открыла ноутбук и сосредоточилась на девочке с записей. Ей было все равно, кто она такая. Достаточно было, что отпечатки со скотча точно принадлежали девочке. Неизменившиеся методы Джо Гюна с легкостью прочитывались. Вот только появились две новые переменные – новый способ расчленения и участия неизвестной сообщницы. Все, к чему он прикладывал руку, не могло оставаться хорошим. А значит, нужно было найти девочку и устранить ее вместе с ним, кем бы она ни была. Но торопиться нельзя. Сколько бы она от него ни бежала, Джо Гюн все равно ее найдет. Значит, придется подготовиться к этой встрече. Сахион попыталась просчитать его действия, но ей не удавалось понять, чего он может хотеть. Если бы он намеревался лишить ее жизни, то сделал бы это еще тогда ночью в Йончхоне, но нет. Возможно, тоже чего-то ждал. Поэтому ей следовало бы действовать более осмотрительно, но выбора особо не было. Значимость мероприятия возрастала. Если она его найдет, на него легко можно повесить не только два новых убийства, но и все нераскрытые из прошлого. Она найдет выход из тупиковой ситуации, просто арестовав серийного убийцу. И все-таки это тоже сопровождалось определенными трудностями, так что придется сдать Джо Гюна полиции живым. Сможет ли она сохранить свою должность, когда все узнают о ее происхождении? Точно нет. Именно поэтому Сохион всю свою жизнь пыталась откреститься от прошлого, замести следы. Но если станет известно, что она дочь Джогюна, будет совсем неудивительно, если ее выгонят из службы и вообще лишат возможности работать. Но если они его не поймают, это ударит по ее репутации, и тогда уже Джогюн сам найдет ее и убьет. Девушка открыла ящик и достала кусачки. Ноготь, который не уменьшался, как бы она его ни стригла, был похож на нее из прошлого. Она понимала, что проблему не решить простым сокрытием правды. Она вспомнила, как решила тогда сбежать из дома и брести по нескончаемой дороге. Если она когда-нибудь встретит его в аду, то пожалеет лишь о том, что не убила его более мучительным способом. Возможно, именно сейчас у нее был последний шанс, предоставленный небесами.